Джейсон. Я умираю. Я это чувствую. Я это знаю. Мама всегда говорила, что я постоянно драматизирую, когда болею. Но это ложь. вот почему я злюсь, когда она звонит мне во время моего телефонного разговора с нотариусом по поводу изменений в завещании. Как ты себя чувствуешь? Лучше? Я попросила Джейд навестить тебя на неделе. Я стану слабым взглядом, окидывая место преступления. Я валяюсь на кровати в окружении салфеток и лекарств. Не понимаю, как я вообще до сих пор жив. Одно я знаю точно: если ко мне приедет моя сестра-ведьма, то останусь я таковым явно недолго. Жить не нужно приходить. Мне не пять лет, я и сам прекрасно справляюсь. Это неправда. Ночью я звонил ему и умолял его приехать ко мне со словами, что я слишком молод, чтобы умирать. Этот ублюдок бросил трубку. Меня избегает даже Луан, потому что по его словам, когда я болею, я просто безнадёжен. Поэтому я решил вычеркнуть этих неблагодарных мерзавцев из своего завещания. Это не просто простуда. вот уже три дня я хожу с грёбаным гриппом, причём худшим из возможных. И до сих пор за меня волновалась только моя мама. К несчастью, они с отцом сейчас застряли в Амстердаме. Я умру молодым и одиноким. Ну, как скажешь. Держи меня в курсе, ладно? Если температура поднимется выше 40 градусов, я вылечу первым же самолётом. Да-да, целую. Я отключаюсь, дрожа под своим одеялом. В комнате темно. Уже больше 24 часов я ничего не ел по той простой причине, что почти всё время сплю. И ещё потому, что у меня нет сил добраться до кухни. Я даже не пускаю в свою комнату котят, опасаясь, что они могут что-нибудь подхватить думаю, для них иметь в своём распоряжении целый дом всё равно что провести неделю в Европа-парке. Я включаю телевизор и открываю Netflix. В самом начале болезни я решил вновь устроить себе марафон Бруклин девять Моя сестра Джули часто говорит, что Джейк Перальта моё альтер эго. Внезапно кто-то звонит во входную дверь, и я ругаю себе под нос, закрывая глаза. А если Джет войдёт внутрь и подумает, что я умер, она вернётся домой. Надеюсь, что да. Алло, ты уже помер или я как раз вовремя? Я замираю, слыша доносящийся из гостиной голос. Я открываю глаза ровно в тот момент, когда силуэт Зои прислоняется к дверной раме. Внезапно я захожусь в простом бесконечном кашле. Как стыдно. Вау, выдаёт она, осматривая меня. Хреново выглядишь. Спасибо. Кстати, хранить ключи под ковриком так себе тайник. Я откидываюсь на спину. Мне до смерти холодно. Что ты здесь забыла? Я заразный. Она безразлично пожимает плечами и, поставив на кровать сумку, садится рядом со мной. Я волновалась. Ты больше не лайкал мои фотки в Инстаграме. Шутит она, и я улыбаюсь. Держи, я тебе кое-что принесла. Она достает из сумки два контейнера и огромный термос. Я спрашиваю, что это? Луковый суп, куриный суп и чай с лимоном и медом. Когда я была ребенком, мне их готовила мама. Полезно для организма. Я изумленно смотрю на нее, но она больше не обращает на меня внимания. Она встает и объявляет, что оставит все это на кухне. Я, мягко говоря, даже не думал, что Зои будет за меня волноваться. И уж тем более, что она приготовит мне суп. Я прочищаю горло, проводя рукой по волосам. Поверить не могу, что она пришла. Ты голоден? кричит она с кухни. Меня тошнит от одной мысли о еде, но я всё равно отвечаю: "Да", чтобы её не расстраивать. Я слышу, как по ту сторону стены звякает микроволновка. Через несколько минут она возвращается с подносом в руках, на котором я замечаю миску с горячим и ложку. Я покормила котов, они умоляюще смотрели на меня своими большими милыми глазками. Тебя обманули. Она обходит кровать и садится рядом со мной. Я замечаю, что она разулась. Я прислоняюсь спиной к изголовью кровати, и Зои ставит поднос мне на колени. Пока я медленно ем, она поглядывает во всё ещё включённый телевизор. Суп очень вкусный. Жаловаться не на что. Спасибо, что пришла. Она кивает, не глядя на меня, и закидывает ногу на ногу. Так странно снова здесь с тобой находиться. Я еле улыбаюсь, в горле пересохло. Она права. В последний раз мы были в этой комнате только вдвоём, когда собирались переспать. Она вдруг спрашивает, почему у меня висит гамак посреди гостиной. Я на секунду задумываюсь. А почему бы и нет? Я не мешаю ей рассматривать мою комнату и наслаждаюсь своим луковым супом. Когда я заканчиваю, она уносит поднос на кухню, и я слышу, как она моет посуду. И когда я уже думаю, что она сейчас уйдёт, она возвращается, ложится рядом со мной и смотрит телевизор. Она остаётся на весь день. Затем она засыпает. Я не бужу её и накрываю пледом. Она тихонько похрапывает, и от этого я улыбаюсь. Вскоре я засыпаю и сам. На следующее утро она спрашивает, можно ли ей принять душ. Когда она выходит, на ней её джинсы, но я узнаю свою полосатую рубашку. И резинку своих боксеров. У тебя нет учёбы, спрашиваю я, когда снова темнеет, а она всё так же продолжает лежать рядом со мной. У нас неделя мастер-классов, Виолетта поделится со мной заметками. В итоге Зоя остаётся ещё на три дня. Не буду врать, это странно. Я не привык делить с кем-то жильё, но жить с Зоей очень легко. Она весь день остаётся в кровати, лёжа на одеяле и рисует. Впервые в своей жизни я просто молчу и смотрю телевизор, нежно поглаживая её по икрам. Это так просто, спокойно и приятно не быть одному. Вечером она заказывает еду, и мы лёжа лицом к лицу засыпаем. Следующим вечером Зоя спрашивает, может ли воспользоваться моим айподом. Я не могу заснуть без музыки, помнишь? Вообще, вообще. Ну, кроме как когда до смерти устаю, как вчера. За эти четыре дня я многое о ней узнаю. Каждый вечер она засыпает с музыкой в ушах, положив голову мне на плечо. И теперь мне известно, что она далеко не жаворонок, вообще ни разу. А ещё я чуть не выставил её за дверь во время ожесточённого спора о том, что лучше: Звёздные войны или Властелин колец. Но всё закончилось поцелуем. К чёрту вредные бактерии, прошептал я перед тем, как страстно её поцеловать. Когда мне наконец стало лучше, она вернулась к себе домой, и я снова остался один. Лучше бы я этого не замечал. Но теперь на моих простынях остался её запах. 19. Зои. Чарли Чаплин сказал: "Из хаоса рождаются звёзды". Я повторяю себе это уже много лет, каждый раз, когда моя жизнь идёт наперекосяк. Сара всегда говорила, что какими бы тёмными ни были дни, я должна продолжать сиять. В конце концов, звёзды видны именно ночью. Точно так же, как и хорошие люди познаются в беде. Ты видела? спрашивает Виолетта на обратном пути домой с учёбы. Белухазит признали моделью года. Подумать только, а ведь мы ровесники. рядом с ней я выгляжу как ребёнок. Я качаю головой, открывая почтовый ящик. Я передаю Виолетте счёт и беру лежащий рядом лист бумаги, сложенный вдвое. Скоро ты станешь той, благодаря кому у девушек вроде неё и есть работа. Радуйся. К слову об этом, ты уже начала работать над итоговым проектом? Я молчу с бледным лицом, раскрывая тот самый лист. На нём выцарапано всего три слова, но я знаю, что они предназначаются мне. Я тебя нашёл. Виолетта спрашивает, что там, но я засовываю листок в карман, пытаясь прийти в себя. Э, да. Кстати, спасибо за кружево из бисера. Очень пригодилось. Моё сердце наполняется тревогой, пока мы поднимаемся по лестнице. Теперь точно Брайан знает, где я живу. Он мог бы просто сообщить мне об этом через СМС, но это его маленькое шоу гораздо веселее и гораздо более жестоко. Оно доказывает, что он не шутит. И если я не соглашусь в ближайшее время с ним встретиться, он не побоится подняться в квартиру. Я как раз недавно говорила об этом с Климаном, продолжает Виолетта, ища свои ключи. Ты никогда не рассказывала, чем собираешься заниматься после эсмот». Она открывает дверь и пропускает меня вперёд, я бросаю сумку на диван и снимаю туфли. На мгновение я задвигаю Брайна в дальний угол своего сознания. У меня нет чёткого плана. Моя цель создать собственный бренд одежды, но я знаю, что это случится не сразу. "Серьёзно?" восклицает она, доставая из кухонного шкафчика Нутеллу. "Здорово. Как ты его назовёшь? Зой комара?" Я неловко почёсываю шею. "Пока не знаю", вру я, а затем меняю тему. "До этого всё равно пока далеко. Сначала нужно изучить конкурентов, провести исследование рынка, составить бизнес планы в особенности Найти финансирование. Она задумывается, держа во рту ложку с шоколадом. У тебя есть накопления? Мой разочарованный взгляд говорит за меня. Она прекрасно поняла, что к чему. Понятно. В таком случае придётся искать средства у инвесторов, банков. Да, я уже всё изучила. Ещё я пытаюсь найти гранты от специализированных организаций. Нужно просто доказать, что мой бренд будет приносить прибыль. А для этого, в свою очередь, нужно, чтобы он выделялся. Она нерешительно кивает. Я спрашиваю, в чём дело? Она тихо предлагает: "Знаешь, на первое время я всегда могу одолжить тебе немного денег". "Подожди, послушай", торопливо говорит она, видя выражение моего лица. "Я знаю, тебе не нужна благотворительность, но я не отдаю эти деньги, а одалживаю, и каждый из нас может сделать то же самое". Уверена, что Лоан будет за У него тоже есть кое-какие накопления. Ты же его знаешь, он всё планирует наперёд. Да и вообще, если честно, мне кажется, что из всей компании он самый взрослый. Ну, в общем, что бы ни случилось, мы рядом. Правда, я сомневаюсь, что Джейсон захочет пошевелить ради тебя хоть пальцем, но я, в принципе, не уверена, что у этого ребёнка есть хоть какие-нибудь сбережения. Так что она наконец делает вдох, и её щёки порозовели. Если бы она только знала, У Джейсона не только целая куча сбережений, но и уверена, он бы с радостью пошевелил ради меня всеми десятью пальцами, стоит мне только попросить. Чего я не сделаю ни при каких обстоятельствах. Это очень мило с вашей стороны, спокойно говорю я. Но я справлюсь сама. Ладно, в общем, мое мнение ты знаешь. Я улыбаюсь, глядя на нее, и, вернувшись к нам в комнату, глубоко вздыхаю. Виолетта Самый щедрый человек из всех, кого я знаю, но я ни за что не возьму у неё денег, если не буду уверена, что когда-нибудь смогу их вернуть. Я раздеваюсь и иду в душ, чтобы расслабить мышцы. Когда я возвращаюсь в комнату, меня поджидает непрочитанное сообщение. Я тут же напрягаюсь, а сердце начинает бешено биться. Брайан. Я по тебе скучаю. Почему ты меня больше не любишь? Вот уже несколько недель он пишет мне сообщения, на которые я не отвечаю. Иногда его слова сладкие, словно лимонное пирожное, но уже через секунду он упрекает меня за то, что я его бросила. Но я уже не та глупая девочка, какой была в школе. Я знаю, что моему брату нет искупления, по крайней мере, до тех пор, пока он не покончит со своими жуткими делишками. Я туманно отвечаю. Я получила твою записку. Ты пугаешь меня, Брайан. Мне нечего тебе дать, у меня нет денег, и я не врут, так что, пожалуйста, хватит меня изводить. Зои. Я вздрагиваю, поднимая глаза на дверь. У входа стоит Луан, держа в руках какой-то свёрток. На нём всё ещё униформа пожарного. Прости, не хотел тебя пугать, я нашёл это у двери, думаю, это для тебя. Я хмурюсь и, поблагодарив его, достаю коробку, прежде чем он успевает уйти. Сверток тонкие и прямоугольной формы, и он перевязан жёлтой лентой. На нем написано всего одно слово мое имя. Без лишних слов я тут же его открываю. И когда я вижу, что внутри, у меня вырывается: он надо мной издевается. Я убью его, клянусь. Мои глаза узнали бы эту ткань среди тысяч других. Это то самое красное платье, которое я мерила в галерее Лафает. Я не касаюсь его, словно могу попасть под наложенное на него заклинание, и беру в руки маленькую карточку. Прежде чем ты бросишься ко мне домой с целью прирезать, я купила его не потому, что у меня есть деньги, и я хочу видеть тебя в сексуальном платье. Я не крестьянин Грей, о'кей? Но я видел, как ты смотрела на свое отражение. Я знаю, ты его хотела. Так что вот, теперь оно твое. Деньги вернешь, когда сможешь. Оби-ван. Я в бешенстве. Тогда почему я улыбаюсь, словно влюбленная школьница? Потому что он прав. Я ужасно его хотела. И мне приятно, что он был достаточно внимателен, чтобы это понять. Я с признательностью перечитываю последнее предложение. Джейсону плевать, вернули я ему деньги. Но Он знает, что я ненавижу, когда за меня платят просто потому, что у меня нет возможности заплатить за себя. Такого рода отношения работают лишь в садом мазохистском защиском порно-категории мамочки. Я прикусываю губу. Не стоит ли мне уступить хотя бы раз в жизни? Он сделал это, чтобы меня порадовать, потому что я очень хотела это платье, и потому что он считает, что я в нём прекрасна. Прекрасна. Я смакую это слово на своих губах. Именно такой я себя ощущаю, когда он на меня смотрит. Я достаю платье из упаковки и с трепетом его надеваю, а затем делаю фото и отправляю его Джейсону. Я. Спасибо. По скриптум. Никогда больше так не делай. Джейсон. Я не самоубийца. По скриптум. Угадай, чем я сейчас занимаюсь? Подсказка. Эта фотография очень помогает. Я. Ты такой мерзкий.